Глава седьмая. Диана. Красные глаза Кадена злобно сверкнули, когда он швырнул небожителя в середину комнаты. Его тело проскользнуло по полу, в то время как Каден повернулся в мою сторону. «Тебе сказали подождать!» — рявкнул он на меня, гневно оскалив клыки. «Я думала, что библиотека заброшена». Его глаза сверлили меня еще мгновение, прежде чем позади нас раздались шаги. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что это Алистер и Тобиас. Каден не произнес ни слова и медленно вернулся к своему смертному облику. Изогнутые шипы на его теле постепенно исчезли под кожей. Затем он приблизился к члену Лиги, который изо всех сил пытался подняться с пола, озаряя комнату мерцанием синих татуировок. Когда Каден приблизился, он вызывающе высоко поднял голову. Тобиас, держащий в руках два острых кинжала, толкнул его обратно на пол. Алистер стоял рядом с Каденом, сжимая в руке нож. Воин посмотрел на Кадена, затем на Тобиаса и Алистера, прежде чем заговорить на языке, которого я никогда не знала. Он сплюнул ярко-синюю кровь на пол рядом с ногой Кадена, пытаясь вернуться в сидячее положение. «Ах, древний язык расширима! Улыбка Кадена была медленной и угрожающей. Не буду скрывать, что я давно не слышал эти слова. Он взял из рук Тобиаса острый клинок и поднес его прямо к лицу мужчины. Ты знаешь, что это? Воин отшатнулся. В его глазах мелькнул страх. Непрекаянный клинок, — выдохнул он, — сделан из костей древних игморутенов. Каден триумфально улыбнулся Алистеру и Тобиасу. — Хорошо. Хорошо, а ты знаешь, что он делает с тобой и тебе подобными, да? Конечно, он знал ответ, но все же молчал. В комнате не пахло страхом. Я бы могла сделать ему ответный комплимент. Столкнувшись с неизбежной смертью, он не боялся. «Не волнуйся, я не собираюсь использовать его против тебя. У меня есть идея получше». Каден взял клинок за рукоять. У Алистера есть отвратительная привычка врываться в разум и извлекать любую необходимую мне информацию, превращая существ в жалкую кучу бесполезной слизи. А теперь Каден хлопнул Алистера по плечу. Я собираюсь сделать так, чтобы он превратил тебя в моего безмозглого раба. Прямо как нескольких твоих собратьев. Воин скривился от слов Кадена и посмотрел на Алистера, который одарил его садистской ухмылкой. — Я вас не боюсь. Никого из вас! — выплюнул он. Каден криво ухмыльнулся. — Такой дерзкий! Такой высокомерный! Очень на вас похоже! «Верить, что в этом или в другом мире вы единственная непобедимая сила!» «Не так ли, Зикель? Брови воина нахмурились, и я впервые увидела в его взгляде нотку страха. «Ты знаешь мое имя?» Мое сердце снова ёкнуло. «Что еще знал Каден?» и сколько он мне не рассказывал. Я чувствовала нарастающий гнев, но постаралась его унять в то время, как Каден продолжал свою речь. «Лига расширима. охранник Самкиэля, или теперь его зовут Лиам. Как только я получу то, что мне нужно...» Я с удовольствием разорву тебя на куски и отправлю посылку с ними твоим братьям. Надеюсь, они увидят, что от тебя осталось. Глаза Зикиэля расширились. Выражение его лица напоминало страх, но все же это была не та эмоция. Это было нечто другое. Решимость? Он готовился к бою. Каден наклонил голову и улыбнулся. Он тоже это почувствовал. «Кстати...» Каден взмахнул мечом и отрубил руку Зикеля. Леденящий кровь крик эхом разнесся по горящей комнате, когда Зикель схватился за обрубок. Каден вытер лезвие о штаны, прежде чем вернуть его Тобиасу. Я привыкла к вспыльчивости и внезапности Кадена, но от этого сцена не стала менее ужасной. Каден пнул отрубленную руку в сторону, и Зекиэль зашипел сквозь стиснутые зубы. «Я бы не хотел, чтобы ты размахивал своими дурацкими мечами», «Итак», — Каден посмотрел на Зикеля. — «на чем мы остановились?» «Ах, да! Мне нужна книга Азраила!» «Где она?» «Я ничего тебе не скажу!» Зикель плюнул в Кадена, баюкая отрубленную руку. Кровь сочилась между его пальцами. Она была того же голубого оттенка, что и свет, мерцавший под его кожей. Уголок губ Кадена дернулся. «Вы все так говорите». Глаза Алистера вспыхнули красным, когда Каден бросил на него быстрый взгляд. Сосредоточившись на Зикиэле, он направился к нему. Подняв руки, Алистер направил темный дым прямо в голову воина. Спина Зикеля выгнулась, глаза закатились. Он издал еще один мучительный крик, и Алистер ворвался в его разум. Я вздрогнула. Громкий звук пронзил мои уши. После стольких лет я должна была привыкнуть, Но это всегда было пыткой. Прошло несколько мучительных секунд, которые показались мне годами, прежде чем Алистер остановился. Зикель прижал руку к полу и, тяжело дыша, поднял голову. Он улыбнулся кровавой улыбкой. На его лбу выступили капли пота. «Ну как?» Спросил Каден, не сводя глаз с Зикиэля. Алистер казался ошеломленным, переводя взгляд с Кадена на Зикиэля. «Ничего, я наткнулся на барьер. Его разум защищен, но не неприступен. Мне нужно больше времени». Каден поднял брови и пожал плечами. «Ничего страшного». «У нас есть все время мира!» Зикиэль усмехнулся, уставившись на Кадена так, словно надеялся уничтожить его одним взглядом. «Нет, он не сводил глаз с Кадена. Я наблюдала за тем, как шевелятся его губы, как древний язык льется с его уст». Каден зарычал, но успел сделать только один шаг, прежде чем Зикиэль ударил рукой по земле. Круги из чистого серебра образовались вокруг каждого из нас. Я посмотрела вниз, и внутри окружившего меня барьера появилось несколько светящихся символов. Алистер и Тобиас закричали, и в ту же секунду меня пронзила волна электричества. Я упала на колени. Боль ослепила и оглушила меня. Мои конечности ослабли, но огромным усилием я заставила себя поднять голову. Я сжала зубы, пытаясь сдержать агонию, растекающуюся по моему телу. Вокруг меня поднималась «Непроницаемая стена света!» Я посмотрела налево, где стоял Тобиас. Он был заключен в такой же серебристый круг. Его крик был криком существа, испытывающего смертельную боль. Он в отчаянии перевоплощался из одной формы в другую. Черный дым плясал по его телу, когда он царапался и размахивал кулаками, пытаясь освободиться. Мне не нужно было видеть Алистера, чтобы знать, что он делает то же самое. Достаточно было просто его слышать. Я стиснула зубы. Моя спина изогнулась, когда через меня прошла очередная волна энергии. Что он с нами сделал? Пот струился с моей кожи, пока я безуспешно пыталась подняться. Каден взревел. Его крик был воплощением чистой ярости. Я повернула голову к центру комнаты и увидела, что Зикиелю удалось встать. Наши взгляды встретились всего на мгновение а затем он пронесся мимо нас, прихрамывая и прижимая руку к раненному животу. Я заставила себя повернуться, наблюдая за тем, как он открывает дверь. «Твою мать! Он же уйдет! Часть меня встрепенулась. «Он — тот, кто знает, как найти книгу. Без него мы не сможем получить ответы. Мы почти заполучили одного из лиги. Я не могла позволить ему уйти. Просто не могла. Мои кости нестерпимо болели, но я отчаянно сопротивлялась силе, удерживающей меня на месте. Бесформенная масса, кружащаяся вокруг меня, прогибалась под моими движениями. Моё колено подкосилось, когда я уперлась ногой в землю. Я напряглась. Пот без остановки капал с моего лба. У меня заболели зубы от того, как сильно я сжала челюсть. Оттолкнувшись, я заставила себя встать. Я прижала руку к окружившему меня барьеру и зашипела, когда моя кожа покрылась волдырями. Больно, но мне нужно выбраться. Я собрала всю решимость, которая у меня была, и закрыла глаза, сосредоточившись и отгоняя от себя боль, крики и вопли. Мое тело тряслось, пока моя кожа превращалась в чешую, а из тела вырастали когти, крылья и хвост. Я превращалась в чудовище из легенд. Не раздумывая, я вырвалась из ловушки. Из моей пасти вырвался яростный крик боли, а мое тело словно погрузили в битое стекло и пламя. Вокруг меня разлетелось облако пыли и грязи. Мои сильные крылья взмахнули раз, затем второй и третий — и я оказалась в воздухе. Я встряхнулась, чтобы охладить свою новую кожу и стереть воспоминания о боли. Внезапно я заметила Зикиэля, хромающего к входу в разрушенный город, и резко приземлилась прямо перед ним. Чернильный дым окутал мое тело, когда я вернулась в свою смертную оболочку. «Нет!» «Ты не должна была спастись. Нет, если только ты не одна из...» Зикиэль остановился. Его глаза были широко раскрыты и полны страха. «Этого не может быть. Сам Киэль должен знать. Я сделала шаг вперед, а он два назад». «Я не могу позволить тебе уйти!» «Ты действительно ничего не знаешь, да? О твоей силе, о твоих способностях!» Я остановилась и покачала головой. Его грудь и запястье все еще истекали кровью, и эти раны нанес Каден. Единственное, что могло убить небожителей, кроме божественного оружия, — мы. Мы были смертельными врагами во всех смыслах этого слова. И, глядя на него сейчас, я понимала, почему. Свет, который так ярко сиял в библиотеке, тускнел с каждой секундой. Он выглядел смертным. Он выглядел так, словно готовился умереть. Но я не могла этого допустить не раньше, чем мы получим от него необходимую информацию. Ты истекаешь кровью, и как только я затащу тебя обратно вниз, Алистер разорвет тебя изнутри за то, что ты сделал. Нет спасения, нет выхода, нет надежды. Последние слова выскользнули шепотом, выдавая мой собственный страх. Он потянулся, схватил одну из своих сережек и сорвал ее сухо. Она засветилась в его руке, прежде чем превратиться в серебряный нож. Я в отчаянии вскинула руки в воздух. Ты серьезно? Сколько у тебя таких штук? Он не ответил. Повернул лезвие к себе и направил его прямо в сердце. Инстинкт взял вверх, и я схватила меч до того, как он пронзил им свою грудь. Я держала его руку в своей, и наши глаза встретились. Выражение его лица было потрясенным и печальным. Он знал, что спасения нет, и это единственный выход. Я не могла ему не сочувствовать. В тот страшный день у Габби было такое же выражение глаз. Это был взгляд того, кто потерял всякую надежду, отказался от борьбы и смирился со своей судьбой. «Он не должен заполучить эту книгу», — сказал Зикиэль едва слышным шепотом. «Ты даже не представляешь, кем был Азраил. Если он сотворил книгу и спрятал ее, то она точно не предназначена для таких, как вы». Я попыталась отодвинуть нож подальше от его груди, но даже в его одной руке было достаточно силы. «И самоубийство это остановит?» «Ты знаешь, где она находится?» Он покачал головой. «Нет. Но у моей смерти есть смысл. Она вернет Самкиэля». Мое сердце громко забилось. «Ты имеешь в виду того Самкиэля?» «Он был настоящим, черт возьми!» Зикиэль не ответил, поэтому я снова его встряхнула. Разве он не губитель мира? Колено Зикиэля взметнулось вверх, коснувшись моего живота. Я согнулась пополам, и он вырвался из моей хватки. Его кулак врезался в мою щеку достаточно сильно, чтобы я отлетела в сторону. Я приземлилась на задницу и повернула голову к нему. «Атос!» «Дихсин!» «Криэлла!» «Нисмера!» «Фартар!» «Ксиор!» «Унир!» Самкель. «Впустите меня в Астераот!» воскликнул Зикель. «Астераот?» «Нет!» «Это небесное измерение далеко за пределами времени и пространства!» «Твою мать!» Он взглянул на меня в последний раз, и я увидела в его глазах слезы. Он запрокинул голову к небу и вонзил кинжал себе в грудь. Через секунду я уже стояла рядом с ним, Но было слишком поздно. Мои пальцы едва коснулись серебряной рукояти, прежде чем он повернул лезвие. Его тело напряглось, татуировки на коже загорелись. Свет устремился к центру его груди, а затем взорвался ярким, ослепительно-голубым лучом, устремившись прямо в небо. Я подняла глаза рукой и отвернулась. Спустя мгновение я оглянулась, ожидая снова увидеть луч. Но меня встретила только тьма. Я посмотрела на свою руку и на серебряный клинок, который я всё еще сжимала в ладони. Клинок, покрытый кровью человека, которого больше здесь не было. «Что ты сделала?» Я подняла голову, увидев, что Каден смотрит на меня из разрушенного здания. Он держался за стену дома. Его одежда была изорвана после попыток вырваться из серебряной ловушки. То, что я увидела в его глазах, заставила меня сомневаться во всем, что я знала раньше, и наполнила меня ужасом. Впервые за много веков я увидела в его глазах страх.